Лина. Мы идём к стене. Нас должно быть сотни 4, рассыпавшиеся среди деревьев. Вчера вечером небольшая группа перешла через границу, проделав последние приготовления к сегодняшнему полномасштабному прорыву. А утром перед нами ещё одна небольшая группа, люди Колина, тщательно отобранные им самим, перебрались через ограждение на западном краю Портленда, неподалёку от крипты. Там ещё не построили стену. О систему сигнализации испортили наши друзья и союзники. Но это было несколько часов назад, а теперь нам остаётся лишь ждать сигнала. Основные группы перебираются через стену одновременно. Большая часть сил безопасности Портленда занята в лабораториях. Я так поняла, у них там сегодня какое-то важное событие. На стене остаётся не так много охранников, которые могли бы задержать нас. Хотя Колин беспокоится из-за того, что вчерашний переход границы прошёл не так гладко, как планировалось, возможно, что за стеной больше регуляторов и больше винтовок, чем мы думаем. Ну что ж, посмотрим. Со своего места в подлеске я время от времени вижу Пипу в ярдах в 50 от меня, когда она высовывается из-за можжевельника, избранного ею в качестве укрытия. Интересно, она нервничает? Пиппе отведена очень большая роль. Она отвечает за одну из бомб. Главные силы и хаос на стене предназначены в основном для того, чтобы подрывники, их всего четверо, проскользнули в Портленд незамеченными. Конечная цель Пиппы – дом 88 по Эссекс-стрит. Этот адрес мне не знаком. Наверное, это какое-то правительственное здание, как и остальные цели. Солнце медленно ползет по небу. 10 часов утра. Половина 11. Полдень. Теперь сигнал может прозвучать в любую минуту. Мы ждём.